Глава десятая. Остаток дня Лорелл провела, заканчивая с отчетами по делу в округе Колумбия и с составлением документов, подтверждающих официальный статус ее отдела на следующий год. Уолтера с Нестером она отправила обратно в Маршал эндкатинг, чтобы те опросили оставшихся сотрудников, за исключением Фредерика Маршала, с которым пока не удавалось связаться. В их отсутствии она просмотрела информацию, собранную Нестором по фигурантам дела Виктора Витрона. И всё это в тишине, если не считать снега и дождя, бивших в оконные стёкла. Был март, и снегу предстояло вскоре растаять. Но весну обещали позднюю, поэтому рассчитывать на скорую смену погоды не приходилось. За окном царили холодные сумерки и туманная серость. Лорелл не была склонна драматизировать, иначе сказала бы, что пейзаж выглядит потусторонним. У неё затекла шея и разболелась голова. Поэтому она собрала со стола картонные папки, чтобы пересмотреть их после ужина. Натягивая тёплую куртку, Лорелл прошла по коридору и увидела Кейт за стеклянной витриной для мороженого. Та тоже собирала сумку. «Что ты тут делаешь?» Глаза у Кейт были красные. «Заглянула, чтобы взять кое-какие материалы. Хотя бы смогу прикупить нам нормальную мебель, пока работаю из дома. Дети решили завтра вернуться в школу, но я-то могу ещё денёк посидеть дома, правда?» «Естественно». Кстати, я выяснила, что Виктор до женитьбы на Керсти создал для девочек трастовый фонд на 2 миллиона долларов. Лорел не могла сказать, собирается ли Керсти опротестовать завещание и траст, но сочла своим долгом сообщить обо всём подруге. У Кейт отпала челюсть. Это же потрясающе. По крайней мере, не придётся беспокоиться об оплате колледжа. Она сложила руки на груди. «Уверена, что Керсти опротестует, Траст. Но об этом мы будем беспокоиться позднее». «Согласна. А пока что моя мама приготовила чили и уже трижды оставляла мне сообщение с напоминанием не опаздывать. Присоединишься к нам за ужином?» Кейт затолкала папки в свою большую сумку. Я бы с удовольствием поужинала чили в доме твоей мамы. Но у Вида — концерт, а у Вэл волейбольный матч. И оба начинаются через 30 минут. Раз они решили вернуться к нормальной жизни, я не собираюсь им препятствовать. Вот только теперь мне надо придумать, как оказаться в двух местах одновременно. Единственное, что приходит в голову — бегать из зала в зал. У Лорел не было слов. Эта женщина управлялась с тремя дочерями-подростками, работая на полный день, и везде преуспевала. Лорел вспомнился их разговор с Эпи Кейл. «Ты всегда знала, что хочешь быть матерью?» Кейт застегнула шестяное пальто. «Да, я всегда хотела детей. Когда мы с Виком поженились, они появились очень быстро. Чем всё закончилось?» Ты знаешь. Да уж. Кейт нахмурила брови. Обычно ты не задаёшь личных вопросов. Что-то случилось? Она не задаёт личных вопросов? Пожалуй, да. Эбигейл кое-что сказала мне насчёт наших отношений с капитаном Риверсом. Кейт закатила глаза. Я тебя умоляю. Ты же не позволишь этой женщине внушать тебе разную чушь. Ты должна быть умнее. «Должна», — согласилась Лорел. «Но это не означает, что она не права. Нет никакого смысла начинать отношения с человеком, если вы хотите совершенно разных вещей, не так ли?» Кейт пожала плечами. «Не знаю. Можно просто неплохо провести время». Да и вообще, с чего ты взяла, что вы хотите разных вещей? Тебе известно, чего он хочет? — Нет, — ответила Лорел. — Я даже не знаю, чего я сама хочу. — Мне всегда хотелось выучиться, а потом ловить преступников. Иными словами, я всегда стремилась работать. Кейт склонила голову на бок. Но ты же встречалась с мужчинами, правда? «Да, встречалась», — сказала Лорл. «Обычно очень недолго. Либо мне становилось скучно, либо тот, с кем я встречалась, начинал раздражаться. Я ведь не очень-то эмоциональная». «Я так не думаю», — возразила Кейт. «Мне кажется, ты позволяешь мозгу руководить собой, потому что он у тебя такой большой. Но и сердце у тебя тоже большое». У Лорел потеплело на душе. «Кажется, это самые приятные слова, которые мне говорили за всю жизнь». Кейт похлопала ее по руке. «Как грустно. Надо поработать над этим. Ну а пока мой тебе совет. Не позволяй Эбигейл Кейн влиять на тебя. Вы с Геком только начали встречаться, и не стоит заранее ждать беды». Он хороший парень с проблемами с доверием, но вам некуда торопиться, так что вы с ним разберетесь. Лорел улыбнулась. Здорово было иметь подругу. Она не привыкла к друзьям-женщинам. В колледже все были на 6-10 лет старше ее, а потом она совсем юной поступила в ФБР, и времени на дружбу вообще не осталось. «За последние шесть недель я привыкла каждый день подолгу разговаривать с Геком. Пожалуй, пока меня не было, мы гораздо лучше узнали друг друга». «Да, но встречаться вы начали до того?» Лорел кивнула. «Правда? У нас был... Боже, ради всего святого, прошу, не произноси слово «коитус». Не говори мне, что у вас...» С невероятно сексуальным капитаном был Коэтус, умоляю. Только не это. Глаза Кейт заблестели на усталом лице. Коэтус был бы вполне корректным термином. Ты права. Мы занимались страстным горячим диким сексом дважды. Великолепно. Так гораздо лучше. Кейт забросила свою сумку на плечо. Лорел усмехнулась. «Мы куда сильнее сблизились, разговаривая по телефону, чем лёжа голыми в постели». «Кажется, кто-то запал на горячего офицера», — подмигнула Кейт. «Здорово!» «Неужели?» Все предыдущие отношения Лорел заканчивались неудачей. «Давай я тебя провожу. Кстати, я очень ценю нашу дружбу». Она по-настоящему доверяла Кейт, что было для Лорел редкостью. «И я тоже. А если ты ещё и придумаешь, как мне оказаться в двух местах одновременно, чтобы посмотреть волейбольный матч и концерт, я буду просто на седьмом небе». Лорел сосредоточилась. «Согласно квантовой механике, микрообъекты могут находиться в разных местах одновременно». Она вздохнула. «Но мы для этого, пожалуй, слишком большие». «Ты уверена?» — спросила Кейт, спускаясь по ступенькам и качая головой. «Насчет макрообъектов существует несколько теорий», — увлекаясь, продолжил объяснять Лору. «Например, теория множественных вселенных, когда...» Кейт взмахнула рукой. «Хватит! Прежде чем мы продолжим, мне придется подтянуть квантовую механику». Она откнула Лорел локтем в бок. — Ну, я оценила попытку. — Всегда пожалуйста. Лорел открыла дверь вестибюля и пропустила Кейт вперёд, после чего развернулась и заперла замок. — Кстати, у меня вопрос. Если бы ты правда могла оказаться в двух местах одновременно, ты бы этого захотела? На самом деле. Не только сегодня, а в принципе. — С тремя детьми? «Совершенно точно да», — заявила Кейт. «И одним из этих мест была бы моя теплая кроватка, в которой я спала бы без задних ног». Она распахнула наружные двери, и в них ворвался порыв метели. Густой туман практически полностью закрывал парковку перед зданием. Лорел пригнула голову и последовала за Кейт в сгущающийся сумрак. Волосы Кейт хлестнули ее по лицу. «Господи, как же я жду, чтобы дни стали длиннее!» «Простите, агент Сноу!» Какая-то женщина вылезла из работавшего на холостом ходу «Фольксвагена жука» с толстыми зимними шинами. Лорел закрыла собой Кейт и потянулась к сумке за пистолетом. Но тут узнала Тиму Секи из «Маршал эндкатинг». Она немного расслабилась. «Мисс Секи, что вы здесь делаете?» «Мой помощник составляет список угроз, которые мы получали». Тима поплотнее запахнула зимнее пальто. милиса Катинг должна проверить его, прежде чем мы отправим список вам». Кейт встала рядом с Лорел. «О!» Ситуация была неловкая. «Чем скорее, тем лучше. Список нам нужен». Лорел отмахнулась от снежинок. Если у вас нет для меня информации, зачем вы приехали?» Снег ложился на тёмные волосы Тимы. Она прищурилась, глядя Лорелл прямо в глаза. «Я только что дала согласие представлять Джейсона Эббота, который оказался достаточно умён, чтобы уволить своего общественного защитника. Мы уже провели с ним первую встречу». «Вот дерьмо!» — буркнула Кейт трудно догадаться, кто посмотрел то видео, где ты выходишь из офиса юридической фирмы сегодня с утра, да, Лорел?» Лорел быстро прикинула, какими проблемами это чревато. И как Джейсон увидел репортаж. «У него определённо гораздо больше свободного времени, чем он заслуживает». «Мисс Секи, вы потенциальный свидетель в расследовании ФБР». И хотя по закону конфликта интересов нет, вы должны понимать, что если вы возьмётесь представлять мистера Эббета, могут возникнуть некоторые трудности. Мне всё равно. Джейсон заслуживает достойной защиты, а я самое лучшее. Тима задрала подбородок. Джейсон? пробормотала Кейт. Он для вас уже Джейсон? После одной единственной встречи? «Этот человек умеет очаровывать, и вы попали в очень хитро сплетённые сети. Лучше выбирайтесь из них, леди, прямо сейчас!» Тима коротко глянула на Кейт. «Я прекрасно знаю, кто он такой, и любой конфликт интересов будет вашей проблемой, а не моей!» Она стряхнула снег с дизайнерского пальто из синей шерсти. Я осознаю, что мне грозит опасность. Я уже получила угрозы. Меньше чем через час после того, как заполнила документы с согласием представлять его в суде. Час. Ее глаза сверкнули. Никто не запугает меня и не заставит отказаться от этого дела. Ни подлые трусы, оставляющие записки с угрозами на стекле моей машины, ни ФБР, вы меня поняли? Лорел покачала головой. «С чего вы взяли, что я хочу вас напугать?» «О чем вообще говорит эта женщина?» Тима продолжала пристально смотреть на Лорел. «Просто решила высказаться предельно ясно». «Что ж тогда я отвечу?» — негромко сказала Лорел. «Мистер Эббот нанял вас, чтобы создать мне проблемы». Наверняка он увидел нас вместе по телевизору перед вашим офисом, когда мы шли мимо репортеров с их камерами. И позвонил вам сам или попросил позвонить кое-кого другого. Джейсон хотел поиграть с ней в игры, но она собиралась пресечь его манипуляции. «Мне всё равно», — отрезала Тима, для которой амбиции, похоже, были превыше всего. «Я хочу это дело». Лорел вгляделась в ее лицо. «Вы также идеально вписываетесь в профиль его жертв. Вы красивая, успешная и с ученой степенью». Тима застыла на месте. «И тем не менее, мне все равно». «Что ж, честно». Кейт вздохнула. «Он насиловал и убивал успешных женщин, а потом отрезал им руки. «Вам нравятся ваши руки, мисс Секи?» Лорел повернулась к Кейт. «Иногда ты говоришь вслух то, что следовало бы лишь подразумевать». Кейт поправила на боку свою огромную сумку. «У каждого свои недостатки. Я над этим работаю». Тима схватила Лорел за руку. «Вам надо пересмотреть дело Джейсона Эббота. Ваши показания могли бы помочь оправдать его». «Я не собираюсь его оправдывать!» — воскликнула Лорел, чувствуя, как у нее загорелись уши. Напористости адвокатше было не занимать. Он преследовал и убивал невинных женщин. Да, но в этом нет его вины. Тима сжала ее руку еще сильнее. Мать ужасно с ним обращалась. Над ним издевались. Потом им манипулировала Эбигейл Кейн. Он никогда не начал бы убивать без ее когнитивного перепрограммирования и инъекций, которые она ему делала. Я изучила материалы и утверждаю, что он ни в чем не виноват. «Вот только он убивал!» — снова вступила Кейт, становясь бок о бок с Лорелл. «Пускай им и манипулировали!» «Он убил этих женщин и бросил их, голых и мертвых, в снег!» «Как вы собираетесь защищать его?» На последней фразе она повысила голос. Лорел вмешалась. «Все заслуживают защиты, мисс Секи. Но я не собираюсь помогать вам отпустить убийцу на свободу. На суде я скажу правду. Потом юридическая система сделает свою работу. И его отправят за решетку до конца жизни, чтобы защитить общество». «Мне именно это и нужно, чтобы вы сказали правду», — парировала Тима. «Только правда его и спасёт. Я хочу вызвать вас для дачи показаний». «Так пришлите мне повестку», — бросила Лорел. Она уже опаздывала на ужин с матерью и вовсе не горела желанием весь вечер её утешать. Ей надо было просмотреть несколько папок с документами а ещё связать пару пинеток для благотворительной организации, основанной ею в пользу недоношенных младенцев. «Если вам нужны материалы дела, потребуется ордер, но его вы можете выслать по электронной почте, чтобы не гонять курьера». «Очень хорошо», — ответила Тима, разворачиваясь на высоких каблуках чёрных ботильонов и направляясь к своей машине. «Я сообщу, когда отправлю ордер». Старый пикап «Шевроле», скрипнув шинами, влетел на парковку. И вечернюю непогоду разорвал грохот выстрелов. От стены здания полетели ее куски. «На землю!» — закричала Лорел, падая вместе с Кейт на обледенелый асфальт. В локтях от удара вспыхнула боль. Голова запрокинулась так, что свело шею. Тима взвизгнула и спряталась за своим «Фольксвагеном» распластавшись на снегу. Лорел перекатилась в сторону и выхватила из сумочки пистолет, одновременно вставая на колено и поля по пикапу. «Шевроле» вильнул вправо и скрылся из виду. «Все целы?» — спросила Лорел. Она уже поднялась и водила пистолетом из стороны в сторону. Кейт застонала. «Кажется, я ранена».